В среду в гостиной юли Павловны собрались человек 12-13 гостей, явились Адуевы. Кто умел с такой непринужденностью войти в гостиную, как Петр Иванович? За ним следовал Александр. Настала зима. Александр обычно обедал по пятницам у дяди. Но вот четыре пятницы он не являлся. Елизавета Александровна сердилась, Петр Иванович ворчал. А между тем Александр был не без дела. Он исполнял поручение дяди. Рано ли вы завтра? Рано? отправитесь на службу в 11 А в 10 приезжайте ко мне, будем вместе завтракать. Да нельзя ли не ходить на службу вообще? Юлия милая, нельзя, к сожалению, отечеству долг. А вы скажите вашему начальнику, что вы любите и любимый Неужели ваш начальник никогда не любил? Да, Александр. Ваша тётушка произвела на меня дурное впечатление. Я воображала, что это пожилая дама, не хороша собой, так что я запрещаю вам часто бывать у неё, слышите? Хорошо. Хорошо, милый. Недолго нам так осталось с вами прощаться. Какую мебель вы хотите себе в кабинет? Я не знаю, Юлия. Может быть, может быть, орехового дерева с синей бархатной покрышкой. Это будет очень мило. да Я поставлю свое кресло недалеко от вашего письменного стола. Буду сидеть в нем все время и смотреть на вас, как вы работаете. Не правда ли это будет необыкновенно? Любимая, Я часа без тебя не могу прожить. Тогда не уходи. Я не могу, милая. Тогда останься. Отечество. Долг, дорогая. Однажды вечером Александр нашел у себя на столе записку от дяди. Пётр Иванович благодарил его за дружеское усердие и звал зайти. На другой день Александр явился. В гостиной он застал одного дядюшку. «Лиза, поторопись, я голоден!» «А-а-а, Александр!» Здравствуйте, дядюшка. Ну, здравствуй, здравствуй. Я скромничал. Не могу, не могу. какой то человек. Сурков говорит, будто тут офаиваешь с утра до вечера сидишь. Врет поди Нет, я действительно иногда хожу. Так, так, так вот, а иногда, это же разница. Вот ведь он какой врун, а? А еще он говорит, будто ты и букеты каждый день ноешь. Теперь Нет. зима, чего это стоит? Нет, действительно иногда носил, так это правда. Опять-таки иногда. Ты мне пришли счет за букеты, это с меня будет. Ну, дядюшка... Лиза, поторопись, я голоден. Мы им обедать не желаешь ли с нами? Нет, нет, благодарю вас, дядюшка, у меня сегодня переписка, переводы. Извлечения? Понятно, понятно, понятно. Лизонька! Александр, здравствуйте. Матан. Ох, родственные души. Ну что ж, порыдайте друг у друга на плече, только недолго я буду ждать в карете. Я голоден, Лиза, поторопись. Ну что, Александр, вы снова влюблены. Да, да, да, да. Как прежде? Нет, матан, гораздо полнее, гораздо полнее. Вы знаете, я уже теперь не задыхаюсь, как животное. Я способен спокойно осмыслять свою любовь. И от этого она может быть тише, но зато полнее, да. шире. И вы знаете, какая разница между той и Юлей? Господи, сколько в ней разных достать. Например? Ну, я не знаю, например. Например, она любит меня. А, Александр, конечно, это много, очень, много, Матан, очень. Маданта, я хочу, чтобы вы поближе познакомились с ней. Обязательно. Дело в том, что я собираюсь жениться. Как? Уже жениться? Да. Александр, она будет счастливейшая жена, но не надо спешить. Я с ней познакомлюсь, примусь за дело. Дайте мне слово, что вы не будете спешить. Хорошо. Хорошо, хорошо. хорошо, хорошо мадам, я во всем буду слушать только вас. Только вас. <смех> идемте, мадам, идемте. Потому что дядюшке пищеварение гораздо важнее наших с вами разговоров о любви. Вы так думаете. Идемте, Александр. Идемте, мадам. Прошло время. Александр стал размышлять. Задумываться, магический круг, в который заключена была его жизнь любовью, местами разорвался. В дурном расположении духа сидел он однажды вечером у Юлии. Боже ты мой, как я его люблю! Господи, что же это за любовь? какая-то вялая, сонная, без энергии. Эта женщина поддалась первому чувству без борьбы, без усилий, точно жертва. О чем вы там думаете? О вас. Сядьте поближе. Скоро вы будете моим мужем. Скоро всё-всё станет ваше. А ведь не будь меня точно так же полюбила бы Суркова. По-моему, просто безнравственно. Вы будете владычествовать в этом доме, как у меня в сердце. Господи, всё-таки как весело, как приятно гулять одному. Пойти, куда захочется, зайти туда-сюда, остановиться, прочитать вывеску. Очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Нет, свободы все-таки великое благо. Свобода в высоком, обширном смысле этого слова. Это ведь и значит гулять одному.